Глава четвертая Дрожащей рукой я отставила чашку с недопитым чаем. Все эти любезности и светские разговоры с людьми, которые походе решили мою судьбу, уже не привлекали. — Что же вы, Анастасия Трофимовна, совсем ничего не выпили? — пожурил князь. — Простите, но не хочется. — Волнуйтесь? — легко угадал мое состояние Алим Осипович. — Ну, это вы зря. Разве вам есть что скрывать? Неужели за пару дней, как вы пришли в себя в больнице, случилось нечто такое, о чем нельзя рассказать? Или же вы все-таки вспомнили что-то из прошлого? — А ведь вы правы, — с изумлением посмотрела на мужчину. — Мне нечего скрывать. Разве что робкие выводы о прошлом, да о наличии тайников в комнате. Но разве же это преступление? Нарушение правил? Пф! И что мне сделают? Ну, влепят выговор или назначат отработку на кухне. Это ведь не принудительная блокировка дара, не тюрьма и не казнь. Переживу как-нибудь. Сыворотку доставили уже через полчаса. В кабинет, постучавшись без доклада, вошел приземистый, Удащавый мужчина возрастом около пятидесяти лет, крючковатый нос, впалые щеки, сушеная кожа с пигментными пятнами, редкие волосы зачесанные на бок, чтобы прикрыть залысину на макушке. На форменной одежде, без лычика и воинских отличий прикреплен жетон мага четвертой категории, а черепушка, вписанная в многоугольник, говорила, что перед нами одаренный довольно редкой специальности. Аким Фатеевич безымянный, штатный некромант и патологоанатом городской больницы, представил гостя господин Лутецкий. «Доброго дня, господа и дама!» Поздоровался мужчина, перевшись в меня взглядом белесых глаз, цвет которых я затруднилась определить. Казалось, у господина мага зрачки обозначены темной окантовкой и крохотными точками внутри. Тогда как радужка сливается по цвету с белком. Жуть какая! Я невольно поежилась, когда мужчина приблизился и с поклоном поставил стеклянный пузырек с ядовито-желтой жидкостью на стол. Полагаю, это предназначено вам? Без труда вычислил жертву, для которой понадобилась сыворотка правды. Верно. Я нервно улыбнулась. Что от меня потребуется? О, не так уж и много. Некромант хищно прищурился. «Всего лишь выпить содержимое этого флакона и ответить на вопросы, что задаст его светлость. Позвольте, я добавлю сыворотку в чай. Он, как нельзя, лучше подходит, чтобы замаскировать неприятный вкус». Разумеется, это спросили не у меня, а у старшего по званию и положению. Князь благосклонно кивнул и жестом разрешил провести необходимые манипуляции. Длинными пальцами с узловатыми суставами Макловка поддел крышку флакона и опрокинул содержимое в чашку, затем добавил еще меда и капнул пару капель лимона, выжав их из засахаренной дольки. Затем с его рук сорвался темный сгусток, от которого жидкость мгновенно нагрелась. Некромант тщательно перемешал содержимое, после чего пододвинул получившийся напиток ко мне. «Прошу, барышня, до дна!» «Алимосипович, мне пригласить секретаря, чтобы записал показания!» Подал голос хозяин кабинета. «Не стоит, Виктор Андреевич, лишние уши ни к чему!» Отринул предложение великий князь. «Благодарю за помощь, Аким Фатеевич, вы свободны!» Заодно избавился от некроманта. Я заметила, как князь совершил несколько магических манипуляций, призванных защитить комнату от прослушиваний, и слегка успокоилась. Затем, под одобрительным взглядом канцлера и выжидательными остальных мужчин, пригубила напиток и заставила себя осушить содержимое чашки до конца. Утерев рот тыльной стороной ладони, что вызвало легкую усмешку Алима Осиповича, я уселась в кресле поудобнее и откинулась на спинку, ожидая, пока средства подействуют. Как-то не до светских условностей сделалось, когда мою подноготную скоро вывернут наружу. Итак, Анастасия Трофимовна, поведайте-ка нам в подробностях, что помните о себе и об убийстве в доме купца Холзмана. В замутненную зельем голову проникли слова князя, и я вдруг отчетливо осознала, что желаю раскрыть все секреты выложить без утайки самое сокровенное чтобы не спросил и я начала рассказ с того момента как очнулась в больнице какие интересные вещи вы поведали князь довольно усмехнулся выслушав мои откровения насчет снов мы еще побеседуем а пока не прокатится ли нам до места преступления а виктор андреевич сейчас организуем с засуетился пристав не извольте беспокоиться Из здания управы мы вышли через парадный вход, у которого поджидал паромобиль представительского класса. Да и то название «пара» прилипло по старинке. Крупнейший уральский завод давно поставлял двигатели на основе сплава магии и технологий, а собирались такие машины на Филевском автомобильном заводе Руссабалт в Московском княжестве. Размерами Руссабалт Империал значительно превосходило авто, на котором разъезжал Зорин, и внутри отделка натуральными материалами поражала воображение. Предпочтение отдавалось слоновой кости, из которой изготавливались ручки, и телячьей кожи, выделанной таким образом, что прикасаться к ней было особенно приятно. Встроенный бар и походный столик были выполнены из карельской березы, А на дверцах и передней панели, где находились приборы, я заметила вставки из малахита и яшмы. Последним штрихом стала подсветка салона магическими светильниками и приятная музыка, льющаяся из радиомагоприемника. Автомобиль двигался практически бесшумно, изредка сигналя, чтобы предупредить зазевавшихся прохожих об опасности. Конечно же, находясь под воздействием сыворотки правды, я высказала восхищение нашим транспортом. Вам действительно нравится? Уточнил Али Мосипович с легкой снисходительностью, отнесшийся к моим наивным восторгам и охотно пояснивший, какие материалы были использованы в отделке. Это невероятное чудо. Девчонки в гимназии не поверят, когда расскажу. Я поглаживала шелковистый на ощупь подлокотник не в силах остановиться вы должно быть счастливый человек от чего вы так решили канцлер чуть подался вперед отрываясь от блокнота в котором попутно умудрялся что то записывать ну э, э сыворотка еще действовала так что я выложила как на духу вы молоды и привлекательны занимаете столь высокое положение в обществе что мне представить сложно «Да, это налагает обязательства, но ведь у вас наверняка есть помощники, на которых можно переложить обязанности. Вы вольны жить так, как заблагорассудится, в собственное удовольствие, наслаждаясь теми благами, что недоступны простым смертным». «Какое наивное заблуждение!» Мужчина грустно улыбнулся. «Есть вещи, которые нельзя переложить на помощников». И на удовольствие у меня попросту нет времени. А те блага, которыми вы так восхищаетесь, всего лишь дань титулу и занимаемой должности. Да, они обеспечивают комфортом и составляют часть моей жизни, но такую незначительную, что я привык их не замечать. Я хотела возразить князю, ведь желание сказать правду еще давлело над разумом, но этому помешал капитан Коромыслов следующий за нами на служебном парамобиле Его в княжеское авто не пригласили, в отличие от меня. За разговором я не заметила, что мы уже подъехали к дому купца Холзмана. Удивилась только, почему машина остановилась. «Великий князь, мы на месте!» Пристав лично распахнул дверцу представительского Руссобалта, подобострастно выслуживаясь перед гостем. «Прошу следовать за мной!» Князь Леви вышел из салона первым и, как галантный кавалер, подал мне руку, помогая выбраться. Я не успела надеть перчатки и робко коснулась пальцами подставленной ладони. На этот раз ничего не увидела, будто маг воздвиг между нами стену. Возможно, в первый раз он был не готов или нарочно позволил увидеть прошлое, чтобы проверить в действии мои способности. Я бы порассуждала на эту тему и с удовольствием послушала ответы князя, однако вопросов мне не задавали, ситуация не располагала, поэтому я с большим трудом подавила желание откровенничать. Дом купца Холзмана располагался на базарной горе в самом начале улицы, которая шла под уклон к реке. Деревянный одноэтажный дом с мезонином и резными наличниками на заколоченных окнах Смотрелся зловеще. Казалось, смерть в отсутствии живых постояльцев принялась пожирать и само здание. Во всяком случае, атмосфера возле дома показалась мне мрачной. Вероятно, такое впечатление производили почерневшие от копоти стены. Пожар случился в хозяйственной пристройке, куда мы попали, обогнув строение по узкой вымощенной битым камнем дорожке. С обратной стороны дом пострадал сильнее, прогорела несущая стена и обрушилась часть крыши. Удивительно, как деревянная постройка не вспыхнула факелом, и соседние дома целы, на них огонь не перекинулся. «Защитные амулеты», — ответил князь Леви, который расслышал мое невнятное бормотание, при такой плотной застройке необходимая мера безопасности. Мужчина обвел взглядом задний двор холзманов, где линии раздела территории служили глухие стены чужих сараев и складов. Ну да, закивала, как болванчик, позабыв, что магия способна дом от пожара уберечь и даже хлипкое на вид строение превратить в нерушимую крепость. Двор был утоптан казенными сапогами полицейских. Пожарище разобрано, почерневшие обломки досок, сложены штабелем в дальнем углу, пространство внутри сгоревшего сарая расчищено выставляя на обозрение закоптившуюся железную крышку люка в полу над ней грязно коричневым куполом мерцал щит защищающий место преступления от любопытных но не это привлекло мое внимание а темное марево грязные кляксы, нависшаяе над местом гибели людей вы что то заметили осторожно поинтересовался канцлер предоставив мне время, чтобы осмотреться. — Это случилось там? — указала на люк и то, что он укрывал под собой. — Отчего вы так решили? Подробности дела вам нарочно не раскрывали. Учитывая, что в больнице говорили о пожаре и убирали последствия отравления дымом, нетрудно сделать выводы. — Не знаю, как объяснить, но там чернота какая-то. С трудом выдавила правду. Почему-то не хотелось сознаваться, что вижу проявление магии. Сыворотка хоть и выветривалась, но противиться и не болтать лишнего я по-прежнему не могла. Так, а вы не упоминали, что владеете магическим зрением? Зато князь Леви быстро сообразил, что к чему. А вы не спрашивали? Я пожала плечами. Откуда мне знать, что важно, а что нет? Но магия повсюду. Вы не могли этого не увидеть за те дни, что провели в больнице и гимназии. Как так вышло, что вы даже не упомянули об этом? Мужчина исполнился подозрительности. Э, возможно, потому что не нашла в этом умении ничего удивительного. Откуда мне знать, что остальные люди видят по-другому? Пока вы не заострили внимание, я и не считала это чем-то особенным. Поверьте, видеть магию дано не каждому одаренному. Маги годами тренируются, чтобы достичь успеха, заверил Алим Как специалисту вам цены не будет. Кстати, желаете попробовать свои силы? Сейчас? Вот удивил. Когда тут прошли десятки посторонних и затоптали следы, я же не требую немедленного результата, просто предлагаю варианты, способные подхлестнуть память. — Ну, хорошо, я попробую. Пробурчала недовольно. Только уберите защиту, возможно, мне потребуется спуститься в... Кстати, а что там внизу? — Вы мне скажите. Князь усмехнулся и кивнул Карамыслову, чтобы занялся делом. Не самому же чужие плетения снимать. Частный пристав тоже не привык руки марать работой. Зачем, если для этого имеется штатный маг? Выдров Иннокентий Поликарпович имел представительный вид, носил армейский мундир с лычками штабс-капитана и магическую бляху с огненным символом и цифрой 3 в категории сил. Наведоков и обывателей смотрел свысока, с пренебрежением и с жалостью к недочеловекам, однако же придерживался чинопочитания, И как большинство выслуживался перед вышестоящим начальством, Макс важным видом подошел к пожарищу и сначала раскинул сеть, определяющую наличие магических плетений. Затем присел на одно колено, стянул белую перчатку, обыкновенную без защитных рун и опознавательных знаков, занес руку над защитой и замер. Я заметила, как купол задрожал под давлением силы и рассыпался обдавая мага ошметками вложенной энергии. Львиная доля ушла в никуда, разлетевшись в стороны, а те остатки, что Выдров умудрился впитать, не стоили вложенных затрат. Но кто я такая, чтобы комментировать действия профессионала? Я лишь поблагодарила за труды, когда маг закончил и в довершении откинул крышку люка, открывая темный проход. Со снятием защиты меня обдала запахом горелой гнили, которым потянуло из подвала. Приблизившись и заглянув, в черное нутро невольно поежилась, не испытывая никакого желания лезть в поганое место. Однако выбора мне не оставили. Маг, сообразивший, что я намерена спуститься, создал световой шарик. А рослый мужик, работающий дворником в мещанском околодке, и срочно вызванный чтобы обеспечить доступ в арестованные помещения притащил деревянную лестницу и опустил ее вниз я огляделась недоумевая неужели придется идти одной никто не горел желанием составить мне компанию да веяло от страшного черного провала какой то жутью и даже магический светильник не давал столько света чтобы разглядеть что же там творится внизу ну и подумаешь я подхватила подол юбки и направилась к люку не бойтесь барышня пробасил дворник ухватившись за лестницу двумя руками я удержу если что кричите живо вытащу спасибо э митрофаном меня кличут представился мужик сообразив чем вызвана моя заминка спасибо митрофан я справлюсь чего бояться когда рядом столько защитников мыкнула и обвела взглядом мужчин во дворе. — Подождите-ка, Анастасия Трофимовна, князь будто опомнился или же его задело мое пренебрежение во взгляде? — Я первый спущусь. — Ну, кто я такая, чтобы спорить с важным гостем? Посторонилась, пропуская мужчину к открытому провалу. Мельком заметила, как Коромыслов моментально вспотел. Если уж сам канцлер не побрезговал лично осмотреть место преступления, то уж частному приставу надлежало впереди бежать и дорогу показывать. Я сыдила смешок в кулак, представив, как пристав с солидным брюшком застрянет в узком люке, а мы будем с князем внизу сидеть и ждать, пока капитан не похудеет или же его подчиненные не вызволят. — Виктор Андреевич, не извольте беспокоиться, — остановил великий князь начальника управы, когда тот принялся разоблачаться, передавая в руки секретаря каракулевое пальто и фуражку. — Мы только посмотрим и сразу назад. Нет необходимости всем спускаться. Алимосипович также избавился от верхней одежды, оставшись в дорогом костюме и шарфе, замотанном вокруг шеи. Шофёр Русса Балта, служивший князю-охранником, слугой и личным помощником, вовремя подскочил и забрал вещи. Мое пальто также перекочевало в руки княжеского помощника. Я проследила, как мужчина скрылся в темном провале, выждала минуту, чтобы не свалиться ему на голову, и полезла следом. А ничего так просторно оказалось в подвальном помещении, из которого за это время немного выветрился спёртый запах. Купец устроил здесь кладовую. По стенам стояли закоптившиеся до черноты дубовые стеллажи с полками, усыпанными глиняными черепками. «Масло», — пояснил Али Мосипович, когда я поинтересовалась, что же здесь хранилось. Оно и загорелось, когда сарай подожгли. В дальнем углу виднелся еще один проход, скрытый за ростовой бочкой. Сейчас обочки напоминали только ржавые ободы с белеющими в угольной пыли бирками, использующимися при детальном описании места преступления. Согнувшись вдвое, я полезла за князем в потайной ход, который покатыми ступенями полукруглой лестницы уводил под землю. Глубоко же купец зарылся. Узкий спуск совершил полный виток вокруг оси, когда проход внезапно расширился, открывая просторное помещение квадратов на двадцать пять. Массивные каменные колонны держали потолочный свод и ту тяжесть, что напирала сверху. Не ошибусь, если предположу, что зал расположен под поместьем, или поместье нарочито построено над подземельем, из которого имелся еще один ход, закрытый на засов дубовой дверцей. А куда он ведет? поинтересовалась у князя насчет второго выхода. Тянется под уклон по улице и выводит к укромному месту на берегу реки. Судя по характерным следам, ходом часто пользовались контрабандисты. А на реке товар грузили в лодку и вывозили по воде, подсказал князь Леви. Сам он приблизился к стене, у которой лежал плоский валун и вокруг пирамидкой расставлены толстые свечи. Поверхность валуна плоская и вытянутая в длину. На нем достаточно места, чтобы уложить человека среднего роста. На самом камне видны зазубренные и бурые потеки. Подойдя поближе, я поняла, что в основании пирамиды лежат человеческие черепа, которые издалека не распознать из-за восковых наплывов. Что за мерзость! Как раз над камнем сгустилась концентрированная маслянистая клякса, марево от которой расходилась по потолку. С улицы я заметила лишь слабенький отголосок черной дряни. Алтарь для жертвоприношений. Штефан Холзман возомнил себя последователем Ордена Тьмы. С ненавистью бросил канцлер. Двенадцать лет назад мы уничтожили тварь, отравляющую наш мир, но вот таких выродков кто до сих пор совершает гнусные обряды. Еще вылавливаем в разных уголках империи. И правильно делаете. Нельзя, чтобы не нелюдей дальше зло творили. Я присела на корточке возле камня, стянула перчатки и нерешительно коснулась леденящей поверхности. Видение одно страшнее другого молнии пронзили сознание. Десятки замученных до смерти людей прошли через алтарь как вживую увидела почтенного вида седовласого мужчину, который самолично вершил казни и пытал тех, кому не повезло угодить ему в руки. Конкуренты, обидчики, нищие, бурлаки и охотники, приехавшие в город на заработки, в основном одиночки, но попадались и семьи. Мужчин сразу отправляли на алтарь, а женщин и детей вывозили через потайной ход, Дальнейшую их судьбу страшно представить, потому что забирал пленников человек, перед которым сам Штефан Холзман гнул спину и присмыкался. Единственное, что рассмотрело у второго преступника, ноги обутые в юфтевые солдатские сапоги. Боль страдания, безнадежное отчаяние, чужие эмоции захлестнулись с такой силой, будто бы я на себе испытывала, что чувствовали несчастные жертвы. Я, как и они, хотела прекратить мучения, но не могла, не видела выхода. И жуткого видения куда затягивало, как в трясину, меня вытащил князь. Я ощутила вдруг прикосновение горячих рук к плечам, а после голова закружилась от резкого рывка в сторону и вверх, к свету, к человеческому теплу. «Анастасия Трофимовна!» Меня похлопали по щекам. «Настя, очнитесь же!» Все уже позади. Ничего этого не было. Ну, кто в здравом уме прикоснется к жертвенному алтарю, напитанному людскими страданиями? Чему вас только в гимназии учат? Так ведь и перегореть недолго. — Простите, — пролепетала сквозь слезы, которые, оказывается, ручьями лились по щекам. Я этого не знала. А если и знала раньше, то забыла. — Проклятие, я это не уследил. В голосе князя я разобрала досаду и сожаление. — Сам же вас сюда притащил. Вы как себя чувствуете? Идти сможете? — Я? Идти? Смахнув слезы, я осмотрелась, чтобы понять, на чем таком мягком устроилась. «Простите — Простите! Как только поняла, что князь присел на каменной лавке и расположил меня на коленях, густо покраснела. Неудобно-то как! То есть лежать удобно, тепло и уютно, но как это смотрится со стороны? Я... Ох, ваша светлость, как же это! Если нас увидят, подумают не весть что. Я рванулась, чтобы встать, но меня мягко удержали на месте. Не увидят, потому что ни у кого духу не хватит сюда спуститься. Да и время еще не вышло, чтобы наверху забеспокоились. Мягкая улыбка, теплый взгляд, прикосновения от которых бросала в дрожь. На миг я поддалась очарованию князя, доверчиво глядя ему в глаза. Так хотелось поверить, будто между нами могла возникнуть симпатия или даже нечто большее. Но ведь это слишком невероятно, чтобы быть правдой. Вам же, наверное, неприятно нянчиться со мной. Я в порядке уже, правда? От волнения у меня в горле пересохло, и слова вырывались шепотом. Возраст канцлера приближался к сорока годам, но я бы не дала ему больше тридцати, только складка на переносице и первые морщинки у глаз выдавали, что он старше, чем выглядит. Еще меня удивило отсутствие щетины. Кожа была гладкой, чистой, без покраснений или пигментных пятен и волосы без единого намека на седину. «Ничуть!» — Али Мосипович. Опроверг сомнения искренней улыбкой, от которой ёкнуло моё бедное сердечко. Ни один мужчина не скажет, что ему неприятно держать в объятиях красивую молодую девушку. Кажется, у меня даже кончики ушей запылали от смущения. Он, правда, считает меня красивой. Впрочем, чего это я уши развесила. Кто я и кто он? Канцлер женат, поэтому никаких Больше намеков, иначе прощай, репутация. И все равно, это неправильно. Я с сожалением отстранилась и переместилась с таких удобных и теплых коленей на холодную скамеечку. Хотя бы потому, что подобное поведение бросит тень на вашу супругу, а я бы не хотела разрушать чужое счастье. Вы правы, Анастасия Трофимовна. При упоминании супруги князь стал грустным, Подобрался весь и вновь стал тем отстраненно-холодным чужаком, каким был недавно. Прошу прощения за вольность. Я не имел намерений задеть вашу честь или оскорбить. Просто хотел отвлечь от тех видений, что оброшились на вас. Вы ведь увидели что-то? «Да», — ответила еле слышно, на выдохе, осознавая, как глупо я размечталась, когда всему есть рациональное объяснение. Столько смертей, страданий, это ужасно. Купец на протяжении долгих лет губил жизни. Как же вышло, что его обнаружили? Домработница на него работала приходящая, Лукерия Огурцова. Вот она и нашла тело хозяина, когда пришла в прошлый четверг прибираться. Жена у стефана семь лет как умерла, детей нет. Проживал купец один, питался в трактире через дорогу первых помощниках у него Фрол Кузьмичев ходил, и десяток местных забулдык батрачили. В доме Холзман наличных не держал, однако же доходы от продажи масла имел неплохие. Банкам не доверял, прятал деньги в кубышку. Вот ее убийцы искали сначала в доме, а после в сарае, где хозяин товар держал. Нашли они заначку или нет, пока остается тайный, но очевидно, что подельники Не поделили добычу и передрались. На первый взгляд, картина преступления проще некуда. Работники заимели зуб на хозяина и напали на него, подкараулив в доме. На теле купца найдены следы пыток, так что, возможно, перед смертью он сказал, где спрятал деньги. А дальше кто-то решил, что одному завладеть добром лучше, чем делить его на пятерых. И порешил остальных. Судя по тому, что первого помощника мы так и не нашли, он и есть главный подозреваемый. Но все получилось куда сложнее. Я тяжело вздохнула и обвела взглядом помещение. Невольно вздрогнула, зацепившись глазами за черную кляксу над камнем и мутную дымку, что расползалась по помещению. На миг привиделось, что в клубящейся черноте проступают силуэты жертв, но я крепко зажмурилась и встряхнула головой чтобы избавиться от наваждения вроде помогло да анастасия трофимовна подтвердил князь леви дело показалось настолько простым что на него отправили сразу трех стажеров видаков чтобы они отработали навыки взаимодействия в команде а мы нашли вход в подземелье», — закончила фразу уже догадываясь что произошло И столкнулись тут с убийцей, который избавился от свидетелей и поджег сарай, чтобы уничтожить улики. Да, канцлер тяжело вздохнул. Мне только одно непонятно. Если группа спустилась сюда в полном составе вместе со следователем и околоточным и погибла, попав под ментальный удар, как вам удалось выбраться?